Глава первая. м у р л ы ч а п о д н а с песенку, я хлопотала на кухне, тонко нарезала свежее мясо, отбила его так, что каждая мясная лепешка стала толщиной с волос, пожарила на сильном огне, а затем сложила стопочкой получившиеся отбивные, посыпая каждый слой ароматными специями. Как ваше самочувствие, миледи? Миссис э к л и посмотрела на меня со смесью неодобрения и беспокойства. Прекратите, поморщилась я. Беременность не болезнь. Слышала, что не просто выносить малыша от сильного мага. Продолжала кудахтать экономка. А уж от двух. Но тут же осеклась и густо покраснела. Прошу прощения, леди Бланш, за б е с т а к т н о с т ь «Не переживайте, ребенок от одного мага», — рассмеялась я и, закинув в рот кусочек нежнейшего мяса, довольно прищурилась. ь о э т о, -о, -о, -о, -о, -о я могу есть, в отличие от копченого». «Кстати, я создала новый сбор специй трав, которые не вызывают у меня отторжения. Прошу п р и г о т о в к е использовать только его». Перевела тему. но сама продолжала думать о магах. Кто же из них отец ребенка? Пока мы обсуждали с миссис э к л е м е н ю на ближайшие дни, вошел слуга и поклонился. Миледи, к вам гость. Проводи в гостиную. Вытирая руки, велела я и сняла передник. Попросила э к о н о м к у подайте чай и печенье. Вы ждали кого-то? Удивилась женщина. Думаю, теперь мне не стоит вас предупреждать о возможных в и з и т е р а х Тонко усмехнулась я и машинально погладила еще плоский живот. Подайте три прибора. Слушаюсь, м и л е д и Экономка присела в реверансе. Я же поспешила в гостиную, желая поскорее увидеть одного из послов, а еще полагая, что вот-вот появится и второй. ведь эти двое, узнав о беременности, стали еще ревнивее. Каждый старался остаться со мной наедине, но не дать такой возможности сопернику. Меня забавляла их негласная борьба, и ч т а л скрывать, л и с т и лорвением не угодить. Когда я влетела в гостиную, на миг растерянно замерла на пороге. На диванчике восседал н е л ю ц и с И н е д ы м ь е н но тут же взяла себя в руки и улыбнулась чопорному вампиру. Лорд в и е н что вас привело в мой дом? Мужчина поднялся и коротко поклонился, выпрямившись, сухо сообщил: «Приказ ее величества». Я постаралась скрыть недоумение за ничего не значащей улыбкой и подошла к столику. Присев напротив гостя, подождала, пока служанка поставит три прибора, а миссис Эккли наполнит две чашки свежезаваренным чаем. В воздухе расплылся аромат мяты, и вампир из вежливости пригубил напиток, отставив чашку, кивнул на пустую. Ожидаете гостей? Разумеется, от капитана королевских гвардейцев не укрылось моё разочарование, но лорд т в е н был слишком хорошо воспитан, чтобы упрекнуть меня в негостеприимстве. Я опустила ресницы, пряча взгляд, и отпила из своей чашки. Хорошо, что сразу после возвращения из дворца перебрала в кухне все травы и специи. Сейчас моя чувствительность стала такой острой. что даже малейший намек на несвежесть мог спровоцировать тошноту. А чай был великолепен, аромат душистых трав слегка кружил голову и становилось спокойнее, как от вина, но с а м о т в а р п р и д а в а л сил и бодрости, то, что нужно для женщины в моем положении, а особенно сейчас. Неожиданный визит капитана королевских гвардейцев встревожил. Отставив чашку, я церемонно произнесла: «Вы весьма наблюдательны, милорд. Прошу простить за некую небрежность в моем внешнем виде. Я действительно ожидала э -э -э, друзей». Он спрятал усмешку, поднеся чашку к губам, но так и не отпил, поставив на блюдечко. Окинул меня с г о л о в ы до ног взглядом, от которого я насторожилась еще сильнее. Вы прекрасно выглядите, леди Бланш. Смею заметить, что ваш домашний образ мне импонирует еще больше, чем самый роскошный б о л ь н ы й наряд. По спине прокатился холодок от дурного предчувствия. Капитан не из тех, кто будет раздавать комплименты направо и налево. Вся его жизнь посвящена служению а с а и д е и хотя недостатка в женском внимании лорд Вен не испытывал, дальше постели никого не пускал. Благодарю за комплимент, право незаслуженный. Я внимательно осмотрела темно-синий к а м з о л н е ж д а н н о г о гостя, на миг задержалась взглядом на холеных руках и длинных, усыпанных перстнями пальцах. Признаюсь, я з а и н т р и г о в а н а вашим галантным поведением. Должно быть, ее величество передала через вас не очень приятную новость. По тонким губам мужчины скользнула улыбка и исчезла. Взгляд потемнел. Я надеюсь, что вы ошибаетесь, м и л е д и Голос его наполнился сталью, будто мои слова задели капитана. Ее величество желает видеть нас парой на кровавом балу. Мне будто двинули подых, д в ушах з а з в е н е л о даже перед глазами потемнело на миг. Бал куда приглашены лишь семейные пары? Но я справилась с кратковременным шоком и попыталась улыбнуться. Ах, вы верно приняли шутку королевы всерьез. А Саида не могла так поступить. Она же сама подстроила так, чтобы я оказалась в постели с послами, а теперь я беременна от одного из них. И лорд Вен все это знает. Я был бы счастлив, будто прочитав мои мысли, заметил мужчина. Танцевать с вами на к р о в а в о м балу. Сложив на коленях дрожащие руки, я глянула на капитана изпод лобья. Ваша семья не одобрит этого. Они не против. Более того, считают решение ее величества большой милостью. Все знают, что а с а и д а любит вас как родную дочь и желает только самого лучшего. Но я не могу выйти за вас, – скочила я. Беременность сделала меня невоздержанной и эмоциональной. Забыли, что я жду ребенка от другого мужчины? На память не жалуюсь. Он тоже поднялся и, заложив руки за спину, чуть поклонился мне. Я буду любить этого малышка как своего. Более того, я позволю вам оставить при себе игрушку. Выберите сами, кого именно из лордов, но только одного. Он еще раз поклонился и направился к выходу. У меня в голове все перемешалось. Почему королева так поступила? Как никто другой, она знает, что лорд Вен ь последний вампир, за которого я хотела бы выйти замуж. А как же мое дело, лаборатория и ребенок? Кстати, капитан задержался на пороге. Должен сообщить, что послы темного и светлого государств не так давно были арестованы и сейчас находятся в королевской тюрьме. Как? потрясенно ахнула я и ощутив слабость в коленях, опустилась на диван. Беззвучно шевельнула губами. За что? Но отвечать было некому. Лорд в ь е н оставил меня одну.